Глава 3. Царство ненависти. В руках сумасшедшего бога белый клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, красавчик Смит посадил белого клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что белый клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над белым клыком, Бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой, и в припадках ярости, обуревавшей её, казалась более бешеной, чем красавчик Смит. До сих пор Белый Клык чувствовал вражду. Правда, свирепую вражду. Только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Он возненавидел свою цепь, людей, глазевших на него сквозь перекладины загородки, приходивших вместе с людьми собак, на злобные рычания которых он ничем не мог ответить. Белый клык ненавидел даже доски, из которых была сделана его загородка. Но прежде всего и больше всего он ненавидел красавчика Смита. Обращаясь так с белым клыком, красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к белому клыку, держа в руке палку и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, белый клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Белый клык был великолепен своей ярости. Полных пяти футов в длину и двух с половиной в вышину он весил 90 фунтов, гораздо больше любого взрослого волка. Массивный корпус собаки он унаследовал от матери. Причем на теле его не было и следов жира. Мускулы кости, сухожилия и неунции лишнего веса, как и подобает бойцу, который находится в прекрасной форме. Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый клык никогда не видел такой породы. Это был мастив но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой не дерево, не железо, а живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на белого клыка. Но белый клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад. Зрители кричали, аплодировали, а красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от белого клыка, расправляющегося с противником. Грозный, неповоротливый мастив был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что красавчик Смит палкой отогнал белого клыка, а мастифа полумертвого выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке красавчика Смита зазвенели деньги. С этого дня белый клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку. А драка стала теперь для него единственным способом проявлять себя. Сидя в заперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы белого клыка, потому что белый клык всегда выходил победителем из таких сражений. Однажды к нему впустили одну за другой трех собак, потом через несколько дней только что пойманного взрослого волка, а в третий раз ему пришлось драться с двумя собаками сразу. Из всех его драк это была самая отчаянная и хотя он уложил обоих своих противников, но к концу побоища и сам еле дышал. Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, красавчик Смит взял место для себя и для белого клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по юкону до Доусона. Слава о белом клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой «Боевого волка», И поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Он рычал и кидался на зрителей, или же лежал неподвижно и с холодной ненавистью смотрел на них. Разве эти люди не заслуживали его ненависти? Белый клык никогда не задавал себе такого вопроса. Он знал только одно это чувство и весь отдавался ему. Жизнь стала для него адом. Как и всякий дикий зверь, попавший в руки к человеку, он не мог сидеть в заперти, а ему приходилось терпеть неволю. Зеваки глазели на белого клыка, совали палки сквозь решетку. Он рычал, а они смеялись над ним. Эти люди будили в нем такую ярость, какой не предполагала наделить его и сама природа. Однако природа дала ему способность приспособляться. Там, где другое животное погибло бы или смирилось, белый клык применялся к обстоятельствам и продолжал жить, не ломая своего упорства. Возможно, что дьяволу в образе красавчика Смита в конце концов и удалось бы сломить белого клыка, но пока что все его старания были тщетные. Если в красавчике Смите сидел дьявол, то и белый клык не уступал ему в этом — и оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у белого клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке. Теперь же это благоразумие его оставило. Ему достаточно было увидеть красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. И когда они сталкивались, и палка загоняла белого клыка в угол клетки, он и тогда не переставал рычать и скалить зубы. Унять его было невозможно. Красавчик Смит мог бить белого клыка как угодно и сколько угодно. Тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев. Или же белый клык кидался на прутья клетки и выл, отбушевавший в нем ненависти. Когда пароход прибыл в Доусон, белого клыка свели на берег. Но и в Доусоне, Он жил по-прежнему на виду у всех в клетке, постоянно окружённой зеваками. Красавчик Смит выставил на показ своего боевого волка, и люди платили по 50 центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У белого клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. А для того, чтобы сделать зрелище еще более занимательным, белого клыка постоянно держали в состоянии бешенства. Но хуже всего была та атмосфера, в которой он жил. На него смотрели, как на страшного дикого зверя. И это отношение людей проникло к белому клыку сквозь прутья клетки. Каждое их слово, каждое движение убеждало его в том, насколько страшна людям его ярость. Это лишь подливало масло в огонь, и свирепость белого клыка росла с каждым днем. Вот еще одно доказательство податливости материала, из которого он был сделан. Доказательство его способности применяться к окружающей среде. Красавчик Смит не только выставил белого клыка на показ. Он сделал из него и профессионального бойца. Когда являлась возможность устроить бой, Белого клыка выводили из клетки и вели в лес, за несколько миль от города. Обычно это делалось ночью, чтобы избежать столкновения с местной конной полицией. Через несколько часов на рассвете появлялись зрители и собака, с которой ему предстояло драться. Белому клыку приходилось встречать противников всех пород и всех размеров. Он жил в дикой стране, и люди здесь были дикие а собачьи бои обычно кончались смертью одного из участников. Но белый клык продолжал сражаться, и, следовательно, погибали его противники. Он не знал поражений. Боевая закалка, полученная с детства, когда белому клыку приходилось сражаться с лип -липом, и со всей стаей молодых собак, сослужила ему хорошую службу. Белого клыка спасала твердость, с которой он держался на ногах. Ни одному противнику не удавалось повалить его. Собаки, в которых еще сохранилась кровь их далеких предков, волков, пускали в ход свой излюбленный боевой прием. Кидались на противника прямо или неожиданным броском сбоку, рассчитывая ударить его в плечо и опрокинуть навзничь. Гончие с Маккензи, Ньюфаундленды, эскимосские собаки. Все испробовали на Белом Клыке этот прием и ничего не добились. Не было случая, чтобы белый клык потерял равновесие. Люди рассказывали об этом друг другу и каждый раз надеялись, что его собьют с ног, но он неизменно разочаровывал их. Белому клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему огромный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца приходилось считаться и с неожиданностью его нападения. Все собаки обычно выполняют перед дракой определенный ритуал. Скалят зубы, ощетиниваются, рычат. И все собаки, которым приходилось драться с белым клыком, бывали сбиты с ног и прикончены прежде, чем вступали в драку или приходили в себя от неожиданности. Это случалось так часто, что Белого Клыка стали придерживать, чтобы дать его противнику возможность выполнить положенный ритуал и даже первым броситься в драку. Но самое большое преимущество в боях давал Белому Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении. Но мало-помалу драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать белому клыку достойного соперника. И красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели. И бой белого клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку рысь, И на этот раз белому клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости и пускала вход ход и зубы, и острые когти, тогда как белый клык действовал только зубами. Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому клыку уже не с кем было драться. Никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в доусон приехал некто тим кинан по профессии картежный игрок кинан привез с собой бульдога первого бульдога появившегося на клондайке встреча белого клыка с этой собакой была неизбежна и в некоторых кварталах города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров